Темный путь И книги, которые рассказали мне об осах все, но не рассказали почему. «Дилан Томас. Детское Рождество в Уэльсе». В Ольпе вела их почти час по лесистым горам, окружающим Грюняко, пока они не пришли на поляну, посреди которой стояла старая ольха. Земля вокруг нее была усыпана монетами и кольцами, браслетами, шкатулками, чашами и вазочками, в которых потускневшее серебро ловило лучи утреннего света. У бродячих музыкантов были истории про серебряную ольху и про эльфов, которые якобы в ней живут и исполняют темные желания. Не молча кинул взглядом серебряные дары. «Так много темных желаний!» Ему почудилось, что он ощутил их собственной кожей, подобно ледяному дождю. «Не прикасайся к серебру», — шепнула ему Лилия, — «и держись подальше от ольхи». нем испытывал немало искушением подойти к дереву. Голые ветки, словно когти, впивались в воздух. Цвет-то уже поджидала их. Сова сидела на надежном расстоянии от ольхи на ветке тополя, растущего у края поляны. Она даже не взглянула на Ниема и Лилию, а расправила крылья и бесшумно скользнула в чащу. Они последовали за ней в ущелье, зиявшее темнотой между склонами. Высокие хвойные деревья заслоняли небо. Из густого подлеска выглядывали дикие стеклянные человечки, травяные феи и кобальды, такие же, как в лесах вокруг омбры. Но здесь Нием то и дело замечал мохнатые мордочки, каких прежде никогда не видел. Бесчисленные тропы диких кабанов, волков и медведей пересекали их путь. Казалось, что читающая тени не мешает своим присутствием остальным жителям леса. Всего лишь еще один хищник. Лилия жалась к нему а в сторону Вольпе даже не смотрела. Может быть, впервые в жизни ее обманула та, кому она доверяла. Непривычное чувство. На протяжении всего пути Вольпи оставалась в человеческом облике, как будто это делало ее ближе к дочери. Тоска, надежда, страх. Все это отражалось на ее лице. Но даже если ее дочь была еще жива, во что она превратилась к этому времени? Следовать за совой было нелегко, но Вольпи делала это так естественно, будто по-прежнему была в шкуре лисы. Цветта несколько раз что-то ей прокричала, и Ниэм в который раз пожалел, что не понимает язык животных. Последний крик Цветты звучал так пронзительно, что он уже хотел попросить Лилию перевести сказанное, но тут Вольпе остановилась. Кто-то пробивался к ним навстречу сквозь чащу, пыхтя так неосторожно, как могли делать только люди. Нием был уверен, что узнал Орфея в силуэте, возникшем между деревьями на некотором отдалении, и уже хотел броситься к нему, но тут увидел выражение лица в Ольпе. Вот показалась еще одна фигура, и глаза лисы, куда более зоркие, чем человеческие глаза Ниема, расширились от ужаса. Сова скользнула дальше, и Нием не успел спросить, что такого она увидела — Вольпе последовала за ней, тогда как те две фигуры скрылись за деревьями. Лилия догнала лису и что-то ей шепнуло, но Вольпе в ответ лишь помотала головой и последовала за собой такими торопливыми шагами, будто за ней гналось нечто, от чего она не могла уйти» нем все еще хотел повернуть и пуститься в догонку Орфею и его спутнику, но лес внезапно оборвался, и они очутились на поляне, посреди которой к небу возвышались четыре могучие каменные колонны. Они поддерживали остатки рухнувшего моста. Когда-то этот мост был перекинут через ущелье, к которому и привела их сова. С остатков моста до земли что-то свисало — Это походило на гигантское осиное гнездо, что целиком заполняло все пространство между двумя колоннами. От бледно-серых стенок исходил сладковатый запах, и, несмотря на зимний холод, воздух вибрировал от жужжания насекомых, которые летали вокруг. Все они как-то иначе представляли себе жилище, читающей тени. Более человечным, пожалуй. В конце концов, ведь она была, как и Вольпе, Цвета и Лилия, смертной женщиной — Но рабия уже давно оставила свою человечность позади. Входом в жилище, читающей тени, служила темная щель, которая зияла у подножия гнезда, и всякая надежда исчезала с лица Вольпе. Отсюда не было возврата, и если ее дочь действительно еще жива, она больше не была ее дочерью. Лиса посмотрела на Ниема. Вольпе и сама понимала, что даже в безнадежном бою отчаяние не помощник — а потеря надежды делает человека легкомысленным. Но поворачивать назад было поздно, и перед тем, как протянуть руки к Вольпе, Нием вызвал в памяти лицо Мортимора. Для видимости она связала его цепью, которую черный принц мог бы распутать без посторонней помощи. Лилия смотрела на это с видимым отторжением. Она пообещала Ниему держаться подальше и выдавать себя за ученицу Вольпе, Об ученице Рабии Граппа кое-что рассказывал сожеруку в подвале Орфея, но они не знали, сколь многое она успела перенять у своей учительницы-мастера. Любые крепостные ворота с сотней стражников выглядели приветливее, чем та щель перед ними. План Вольпе не нравился ни ему совершенно, но другого у них не было. — Ответь, прежде чем мы войдем, — шепнул он ей. — Кто был тот человек рядом с Орфеем? — «Потом», — ответила она, но Лилия схватила ее за локоть. «Скажи ему, Рабия сделала Орфею двойника, я права?» вольпе высвободила свою руку. «Может быть». Его зеркальное отражение, невредимое, лишенное страха и совести, сильное, как дюжина мужчин. Все, что было злого в Орфее, стократно усилено в этом двойнике. Лицо Лилии закаменело в гневе. — Я никогда тебе этого не прощу, Вольпе. Ты когда-нибудь видела раксану Она была куда лучше, чем ты, гораздо лучше. — И если нам удастся убить Рабию, ты, может быть, снова ее увидишь, — прошипела в ответ Вольпе. Обе смерили друг друга враждебными взглядами, и Неем спросил себя, не напоминает ли гнев Лилии Лисе ее собственную дочь. Он окинул осиное гнездо взглядом. — Что, если они не вернутся оттуда? Что, если Орфей и его двойник заберутся жру-ка себе? Не сделал ли он ошибку, отправившись сюда?» Цвета опустилась на ветку у них над головой. «Она нас предупредит, если Раббия вызовет из леса помощь!» — прошептала Вольпе. «Прудовиков, ночные кошмары!» нем глянул вверх на сову. «Хотелось верить, что к этой сторожевой вахте она отнесется серьезнее, чем к вахте перед дверью Орфея». Легко ли даются убийства? Почему она выбрала себе такой облик? Лиса в этом явно кое-что понимала, но Ниэм поймал себя на том, что предпочел бы пойти в осиное гнездо с совой. Они отправлялись в логово врага без прикрытия, Блеклые стенки гнезда походили на те, которые лепят обычные осы из пережеванной древесины, однако здешние осы были не желтыми, а серыми, как ладони сожерука, лицо мортимера и грязный снег, что отнимает у всего окружающего мира цвет. Даже небо над ними, казалось, праздновало цвет читающей тени. Осы окружили их, но не атаковали. Расчет Вольпе, кажется, оправдался». Крылатые охранницы почуяли, что непрошенные гости принесли их хозяйке подарок. Оставался лишь вопрос, выпустят ли они их обратно.